Я знал тебя, Москва, еще невзрачно скромной, Когда кругом пруда реки Неглинной, Где теперь разводят сквер, Лежал пустырь огромный, И утки вольные жизнь тешили в воде, Когда поблизости гремели балаганы Бессвязной музыки, И ряд больших картин Пред ними рисовал таинственные страны Покой гренландских льдов, Алжира, знойный сплин. Когда на улице звон двухэтажных конок Был мелодичней, чем колес, Жестокий треск, и лампы в фонарях Дивились, как с просонок, На газовый рожок, как на небесный блеск. Когда еще был жив тот город, где героев Островский выбирал мир скученных домов, промозглых, сумрачных, сырых, какой-то Ноев ковчег, вмещающий все образы скотов. Но изменилось всё. Ты стала в буйстве злобы Все сокрушать, спеша очиститься от скверн. На месте флегельков восстали небоскребы И всюду запестрел бесстыдный стиль модерн.